Но в чём именно состоит особенность переводного стиля? Иногда мне говорят, что стиль моей прозы похож на переводной. Но в чём именно состоит особенность переводного стиля? Это ещё один вопрос, на который я не могу толком ответить. Мне кажется, что с одной стороны это верное наблюдение, а с другой стороны ошибочное. Да, первую главу «Слушай песню ветра» я действительно в прямом смысле перевёл на японский, так что употребление подобного термина кажется логичным. Но на самом деле это всего лишь проблема выбора инструмента. «Перевод», в кавычках, понадобился, чтобы выработать нейтральный, без излишнего украшательства стиль. «Я не ставил себе цель использовать японский язык, лишённый японскости». Я хотел найти язык как можно более далёкий от литературного, то есть высокой литературы, обрести индивидуальный, естественный голос, которым я смогу рассказывать свои романы. Ради этого я готов был решиться на отчаянный шаг. То есть получается, что на тот момент японский язык являлся для меня всего лишь функциональным инструментом. Некоторые, возможно, увидят в этом оскорбление языка. Критики и на самом деле упрекали меня в этом. Но язык — штука выносливая. За долгую историю своего существования он накопил достаточно силы и гибкости, и как бы грубо с ним ни обращались, его самость от этого нисколько не страдает. Испытывать возможности языка любым мыслимым способом, расширять по мере силы рамки его эффективности — Это привилегия, особое право, дарованное писателям. Если у писателя нет тяги к лингвистическим приключениям, он не сможет создать ничего нового. Для меня и сейчас язык в каком-то смысле продолжает оставаться инструментом. Я верю, что всестороннее изучение именно инструментальной стороны японского несомненно сыграет роль в его развитии и обновлении». В общем, взяв на вооружение обретенный мною новый стиль, я переписал уже готовый неинтересный текст с головы до хвоста. Сюжет остался почти таким же, но выразительные средства изменились до неузнаваемости, и впечатление текст производил теперь совсем другое. Так и появился роман, известный сейчас под названием «Слушай песню ветра». Нельзя сказать, чтобы я был так уж доволен результатом. Все-таки эта вещь была переписана с другого текста, она вышла сыроватой, и я видел, как много в ней недостатков. Мне удалось выразить всего двадцать, ну, может, тридцать процентов от того, что хотелось сказать. Но я смог не абы как довести начатое до конца, и это стало для меня очень важным свершением, огромным шагом я сумел найти личный, подходящий именно мне способ ответить на испытанное мной прозрение. Когда я пишу прозу, я чувствую, что не столько сочиняю текст, сколько играю музыку. И я поддерживаю в себе это чувство все эти годы. Наверное, я пишу не головой, не интеллектуально, а исходя из физических ощущений. Я держу ритм. Нахожу красивые созвучия, верю в силу импровизации. В итоге, когда я ночью сидел за кухонным столом и писал роман, или нечто напоминающее роман, в моём обретённом стиле, я испытывал такое же воодушевление, какое чувствует ребёнок, когда ему достаётся новенький набор для творчества. В общем, было здорово. И ещё... Это занятие отлично помогало мне заполнять пустоту в сердце, которую я начал ощущать к тридцати годам. Вы бы сразу поняли, о чём я говорю, если бы могли сравнить тот первый неинтересный текст с итоговым романом «Слушай песню ветра». Но, к сожалению, я его уничтожил. Я и сам уже почти не помню, каким он был. Надо было его оставить, конечно». Но я же не думал, что он может когда-нибудь мне понадобиться, и спокойно выкинул черновик в мусор. Однако я чётко помню, что пока я его писал, особой радости не испытывал, потому что стили и интонации были неестественные, не мои. Это всё равно, что заниматься спортом в одежде, которая не подходит тебе по размеру».